Глава 50 Когда я раздумывала, остаться на ночь здесь и закончить с делами или пойти поспать, в кабинет ворвался и лор и радостно сообщил: Мне Хорнарда отдают, пойдем забирать. Несколько дней без сна сделали свое дело. Я не сразу поняла, о чем речь. Когда сообразила, все равно не поняла, почему мы должны его забирать. Спросила. «Зачем забирать?» «Ну как же!» Илор Лор всплеснул руками. «Он там ведь такой большой, мохнатый, одинокий, ждет встречи!» «Дарион!» Я тряхнула головой. «Мы о Хорнарде, при чем тут Дарион?» И уже же я резонно напомнила. Хорнард не одинок, он в стадии себе подобных у орков, с которыми провел всю жизнь. Орки передали, что он нервничает, скучает, кушает плохо. Илор смотрел на меня проникновенно. «Халлен, ты же любишь махнатости. Почему ты не хочешь отправиться за этим лапочкой? Он же без нас скучает». У меня начал странно подергиваться глаз. Наверное, от усталости. А вот Илор усталым не выглядел. Наоборот, от нетерпения чуть не выплясывал. И глаза у него подозрительно ярко блестели. «Что с тобой?» Поинтересовалась я. «Что со мной?» Удивился Лор. «Вроде ничего, просто Хорнарда надо забрать, я решил позвать тебя». «Зачем?» «Ну, покататься на Хорнарде». «И я уверен, что он не только по мне, но и по тебе тоже скучает, забыть не может, увидеться хочет». Лор, Я сцепила пальцы. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Просто отлично!» Он вскинул руки. Хочется летать, хочется свершений, а не этого унылого сидения с бумажками. Не понимаю, как я раньше мог столько здесь высиживать. Все служба, служба. А ведь мир так прекрасен, и сколько прекрасных, интересных занятий. И при чем тут Хорнард? У меня никогда не было домашних животных. Первый опыт такой волнительный. Бедный Хорнард. «Ты собираешься его во дворец привести? «Конечно». «А если император будет против?» «Ну...» Илор беззаботно пожал плечами. «К тебе перееду. У тебя много места. На нас с Хорнердом хватит». Я все пыталась понять его логику, но как-то не получалось ее даже найти. Может, потому что логики в его желаниях и действиях не было?» «Одни сплошные эмоции, инстинкты и магия, которые требовали от него развести бурную деятельность, чтобы добраться до избранной и ее впечатлить до такой степени, чтобы она добровольно приняла его кровь. Меня впечатлить!» «Давай с Хорнардом ты как-нибудь сам», предложила я без особой надежды. Хален, ну не будь такой букой, мы в битве победили!» От страшного ужасного монстра избавились. А теперь опять работа и работа. А тут такая прекрасная возможность отдохнуть, развеяться. У орков там еда, танцы. М -м -м. И Лор смотрел на меня так проникновенно, такими ясными-ясными глазами. Нет. Ну, Холлен. Я собирался вернуться во дворец и просто лечь спать. А на Хорнарде покататься? Больше не планировал. Так впиши в план всего-то делов. У меня опять задергался глаз. На этот раз сильнее. И не надо делать такое мрачное лицо. Пожурил меня Элор. Ты просто расслабляться не умеешь, вот и все. Я просто не могу расслабляться. Не с моими проблемами и планами. Конечно, ему я объяснила ситуацию иначе. О каком расслаблении может идти речь среди орков, которые теперь тоже маги, И на Хорнарде, от которого теперь непонятно, чего ожидать. Отличный повод наладить отношения с орками, а Хорнарды вовсе лапочки. Не понимаю, почему ты к ним так неприязненно относишься. Почему неприязненно? Я уверен, что из них получится прекрасное покрывало. Хален! Искренне возмутился Илор. Почему ты такой злюка? Живые же они лучше. «Принеси мне покрывало из Хорнарда, сравним». Возмущенно фыркнув, лор сложил руки на груди. Не дождавшись от меня раскаяния, тяжко вздохнул. «Похоже, тебе и впрямь надо отдохнуть, а то недосып на характере плохо сказывается». И в этот раз, не дождавшись ответа, Илор убрал руку с груди и махнул на дверь. «Пойдем, провожу тебя до комнаты и отправлюсь за своим махнатиком. Первое домашнее животное это так...» «Водушевляет! Жаль, ты не хочешь разделить со мной эту радость!» Его трагический голос навел меня на мысль, что поделиться этой радостью со мной и Лор попытается еще не раз. Попробовала напомнить. «Я сам могу добраться до своей комнаты!» «А вдруг тебя по пути кто-нибудь попытается съесть?» Илор покачал головой. «Нет, нет!» Только когда доставлю тебя в безопасное, надежное место, накормлю и укутую покрывалом, я смогу спокойно заняться делами, не раньше. Поесть. Вот поесть я была совсем не против. Кивнув, навела на столе порядок, поправила зажатый браслетом с водой манжет и отправилась на выход. Похоже, придется некоторое время походить с конвоем. Я все еще ожидала какого-нибудь подвоха, но мы с Лором совершенно спокойно миновали полупустое ИСБ, без лишних слов телепортировались из зала в дворцовый парк. Я окинула взглядом эту привычную территорию и остолбенела. Башня принца Арендера обросла шерстью. Нет, не так. Верхняя часть его башни была огромным мохнатым существом, с торчащими из меха ушами. Сияние рассыпанных по парку фонарей подсвечивало черную шерсть, мерцало на золотых кисточках огромных ушей. «А-а-а!» Я взмахнула в сторону мохнатой башни, хотя уже догадалась, что это за зверь. Я видела их в бою, но тогда они были далеко, и ситуация не располагала к размышлениям о чудовищных размерах. «Драконы же для них по размеру, как люди для нас!» «Это магический паразит Валерия подросла и решила за ними присмотреть, пока они с Ариным спят!» Пояснил и Лор с непередаваемой интонацией. «Надеюсь, Пушинка не пожелает снова посидеть на моей голове, иначе я этого боюсь даже в драконьем виде не выдержу!» М «Да, и это ты хотела пустить на покрывалке!» Укоризненно заметил жаждущий. Огромное ухо дернулось, разворачиваясь к нам. Золотая кисточка упруго качнулась. А что, если это существо услышало мысли жаждущего? Оно и маленькое обладало неслабыми ментальными способностями. Теперь может и абсолют пробить способно. Илор, я тут подумал, что забрать Хорнарда – идея не такая уж плохая. Прогулки, развлечения, все дела. и Лор прямо расцвел. Оценив его энтузиазм, я поняла, что надо ему дать хорошую нагрузку, чтобы не думал о всяком. Поэтому продолжила. И будет совсем идеально, если до места ты донесешь меня на своей спине. Мне так понравилось. На тебе я прямо снова себя драконом чувствую. Мне даже не пришлось ничего изображать, добавлять в голос кокетства. Илор улыбнулся шире и, превратившись в огромного золотого дракона, склонился, подставляя мне свое мощное крыло. От него сильно пахло корицей. Полет в драконьей форме. Драконом я летала только над полями вокруг замка в сопровождении дедушки, отца, Халена и охраны. Очень мало по времени, если сравнить с моим нынешним возрастом. Но я тосковала по этим моментам безграничного счастья, по ощущению полета, а на спине Лора я правда ощущала нечто сродни тем чувством, словно его огромные золотые крылья становились моими золотыми крыльями, словно это я летела сквозь облака, оставляя внизу тьму полей и похожие на россыпи сияющего бисера города и поселения. Мы имчались быстро. Но и Лор летел не напрямую, удлиняя этот полет, наслаждаясь своей силой, возможностью выплеснуть избыток энергии. Границы оркских степей мы подлетели на рассвете. Окружавшая их земля стена казалась разлегшейся змеей, и только огни на вершинных, рассекавших ее пирамид, нарушали эту исполинскую иллюзию. Заурчав, лор нырнул вниз. Я крепче вцепилась в его шею, прижалась щекой к горячим золотым чешуйкам. Резкий рывок, толчок, и лор пробежался по земле и замер возле пирамидальной надвратной башни, где нас одиноко поджидал зверь. Айя! проорал Хорнард и с шумом опорожнил кишечник. Ветерок донес до нас незабываемый аромат. Я прикрыла нос рукавом и заметила. Что-то не похоже это на радостное приветствие. Я смотрела в остекленевшие глаза запряженного Хорнарда. Ты уверен, что он без нас скучал? Мне так сказали. Пророкотал и лор. Хорнард снова обделался. Кажется, тебя обманули. Предположила я мрачно. Но он не уходит, значит, не против нашего появления. Кишечник Хорнерда, похоже, опустел, но это обстоятельство не помешало ему среагировать на драконий рык Илора выпусканием газов и бульканьем. "Кажется, ты его пугаешь", заметила я. "Слишком большой". Мм, полетели обратно. Илор стал уменьшаться, а я соскальзывать по его спине. Я соскочила и отступила в сторону, превратившись в человека, илор Раскинул руки и двинулся к Хорнарду, ласково приговаривая. «Ты мой хороший, ты мой мохнатый, ты, Халена не бойся, я тебя на покрывалке не отдам». «Да я и не собирался, я их сам не делаю». «Ну, это смотря какие покрывалки, если сокровищные, то можно сказать, что делаешь». Хмыкнул жаждущий крови. Хорнард сбежать не пытался, так и стоял на месте. Не сводя взгляда с приближающегося Илора, я следила за зверем. Илор, конечно, сильный, но у этой мохнатой горы большие рога прямо на морде. Да и масса немаленькая для человеческой формы дракона. Случайно может и убить. Только Илор об этом, похоже, не думал. Бромотал всякие ласковости и приближался, даже на вонь внимания не обращал. Бледные ладони Илора Легли на влажные губы Хорнарда, скользнули к нижнему рогу. Он такой приятный на ощупь. Поделился впечатлениями и лор. Хален, ты только потрогай. Нет, спасибо, мне и здесь хорошо. И воняет не так сильно. Ворота пирамиды отворились, и три орка пограничника выступили из тьмы. Гости, приветствуем вас возле земель Шаршем. «Да с зайдет на всех нас благословение Земли, Луны и Ночного Неба». «Да ладно!» Илор ухватил уздечку и потянул зверя от огромной кучи. Удивительно, но Хорнард сдвинулся с места. Илор развернул его к оркам. «Пусть земли великого дракона будут к вам добры, и благословения богов снисходят на охранителей чистой крови и верных знаний». «Так как этого красавца зовут?» «Дикий», — Пробасил орк. «Странное какое-то имя». Илор нежно посмотрел на Хорнарда. «Тебе оно не идет. Я тебя иначе назову. Пока не придумал как, но такой красавчик должен иметь соответствующее имя». Улыбнувшись, Илор резво взобрался по петлям упряжи и уселся на переднее сиденье. Улыбнулся мне. «Покатаемся?» Я с большим сомнением посмотрела на Хорнарда, вспомнила, как Лор чуть не вывалился из седла, вздохнула и направилась к нему. Добраться на Хорнарде до столицы к началу службы не имело ни малейшей надежды, что не помешало Лору попытаться это сделать. Мы, подскакивая в седлах и раскачиваясь, неслись по полям, пока солнце не поднялось достаточно высоко. Это даже можно было бы счесть с приятной прогулкой. Виды красивые, развлечения, разнообразие, ветерок свежий. Если бы Илор не пытался постоянно добиться от меня какой-то реакции. Хален, ну согласись, он замечательный. Хален, смотри, какой он быстрый. Хал, ну он же так старается тебя впечатлить. Почему ты к нему так не ласков? Восторги и лора, и укоризна в его голосе вызывали во мне какое-то подспудное раздражение, как и то, что мы явно опаздывали, и комментарии жаждущего по поводу того, что мой дракон без внимания совсем одичал, скоро к волосатам приставать станет. Последняя фраза стала последней каплей, и я напомнила. Я Хален. Кстати, не думаю, что этот зверь действительно хочет меня впечатлить. «Полагаю, ему безразлично, кого он везет». «Не обижай Махнушу, он точно старается, смотри, как быстро бежит». «Махнуша? Он решил назвать Хорнарда Махнушей?» «Так это что, девочка?» Жаждущий помедлил и засмеялся. «Тогда точно у тебя проблемы. Смотри, как бы потом не пришлось отбивать дракона твоего от этого покрывала ездового». «Не говори ерунды». «Одернула я жаждущего, а Элору напомнила. Как бы зверь ни старался, все равно к сроку не успеет, и донести его до места ты тоже не успеешь. Более того, я уверен, что Хорнарду не хватит сил преодолеть расстояние до дворца в один заход, так что тебе уже сейчас стоит подумать о том, где оставить его на отдых». «Но я не хочу его оставлять, он же соскучится», «И мало ли что случится, вдруг его кто-нибудь обидит. Это же мое первое домашнее животное. Такая ответственность!» И «Илор, ты годами за Империей присматривал, но при этом не стоял над каждым подданным, и Империя как-то выжила, и зверь твой выживет, если ты оставишь его где-нибудь на постой!» Хален. Протянул Илор грустно, но вроде бы задумчиво. «Я надеялась, что благоразумие возьмет верх, потому что если нет, как-то страшновато и Лора одного оставлять. Мало ли что ему в голову взбредет. И в своих предположениях, что что-то может взбрести, я не ошиблась. Когда Хорнард встал посередине поля, и Элор отрез отказался его оставлять и делать перерыв в доставке зверя до дворца тоже отказался». На мое резонное замечание, что он Хорнарда не дотащит, Илор воскликнул. «Хален, я ведь не только дракон, я стихиями управляю!» Он вскинул руки. Трава вокруг нас гнулась под ветром, но солнце уже припекало, впечатывалось жаром в темную ткань мундира. День обещал быть жарким, по крайней мере, в этой зоне. «Может, дашь животному отдохнуть?» «Морально». Не сомневайся, вмахнувше! И лор хлопнул в ладоши. Земля вокруг нас затрещала. Хорнард дернулся, взревел и рванул вперед. Я наклонилась вперед, хватаясь за перекладину у луки седла, и лора из стороны в сторону. Он радостно вопил. Юху, яха! Хорнард мчался дальше, но его главная проблема сидела у него на загривке отставать не собиралась, и зверя мне уже стало жалко, и лор слишком упрямый. Остановился Хорнард не скоро, и к тому времени у меня ныл зад, спина, а мозги в черепе были основательно взболтаны. Наверное, именно этим одурением объяснялось то, что я продолжала сидеть в седле. Вместо того, чтобы как здравомыслящее существо отправиться на службу, ну или попытаться, терзало меня смутное подозрение, что и Лор явно наслаждающийся совместной поездкой, мог приказать мне остаться с ним. После второй остановки тяжело дышащий Хорнард безропотно позволил поднять себя на каменной платформе с ножками. Эти ножки шустро побежали по направлению к далекому-далекому дворцу. «Этак мы можем еще долго ехать». «Илор, зачем тебе Хорнард, если ты всегда можешь прокатиться на големе?» Осведомилась я, удобнее пристраивая отбитую часть тела. «Всякое может случиться. Вдруг еще один монстр появится, магия пропадет. А у меня раз и махнуша» который доставит в любое место без всякой магии. Сомневаюсь, что в любое. Это раз. Во-вторых, безымянный ужас попался нам один за тысячелетия. Вероятность встретить что-то подобное в пределах жизни конкретного Хорнарда очень невелика. Я буду заботиться, чтобы Махнуша прожил как можно дольше. Я с сомнением посмотрела на рыжий затылок. Да по вине Илора Хорнард столько стрессов пережил, что этого никакой уход не компенсирует. Хорнард стоически держался на платформе на своих колонных ногах, смотрел вперед, и шерсть его развивалась на ветру, так быстро бежала вперед созданная Илором платформа. Кажется, все более-менее успокоилось, и Лор не собирался падать со зверя, у зверя не осталось сил брыкаться. И вроде пора уже отправляться на службу, но мне страшновато было телепортироваться рядом с Лором. Вдруг пламя во мне потянется к нему и вспыхнет во внешнем проявлении телепортационного заклинания. Я решила начать издалека. В одном из попавшихся нам на пути городков попросилась позавтракать. Против этого и Лор возразить не мог, согласился даже Хорнарда на привязи оставить. А после плотного завтрака, когда Илор подобрел от сытости, я попросилась в ЭСБ, и Илор, повздыхав и посетовав на то, что я его бросаю, «Если ты меня туда не отправишь, тебя могут вызвать по делу, и придется Хорнарда оставлять где-то в пути, а так я твое отсутствие прикрою». Сам предложил доставить меня на место. Я надеялась, что утром с Хорнардом махнувшей Неожиданности хотя бы сегодняшнего дня ограничится, и дальше меня ждет вполне привычная, условно-спокойная служба. Но жизнь преподнесла мне неожиданный сюрприз.